Вострит на хозяев нож. Если Марс, И на нем хоть один сердцелюдый, То и он сейчас скрипит протож. Эта тема придет, Калеку за локти Подтолкнет к бумаге, Прикажет, скреби. И калека с бумаги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 И идёшь знаменосцем, Красношёлкий огонь Над землёй знаменя. Эта хитрая тема нырнет под события В тайниках инстинктов, Готовясь к прыжку, И, как будто ярясь, Посмели забыть её, затрясет.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 Безраздельно стало близка. Эта тема ножом подступила к горлу. Молотобоец, от сердца к вискам, Эта тема день истемнила в темень, Колотись велела строчками лбов. Имя этой теме.